Глава 32. На следующий день Рантир повёз всю команду отдыхать на пресноводное озеро. Оказалось, такие водоёмы расположены возле каждого более-менее крупного поселения. Часть из них природные, просто расширенные или углублённые. Другая часть создана искусственно. В озере в изобилии водилась пресноводная рыба, и Рантир поведал, что это заслуга местных специалистов. Предприятия дают избыточное тепло, которое нагревает воду в озере. Биологи подбирают виды рыб, которые хорошо живут и не рестятся при такой температуре, и запускают их в озера. Жители получают красивый вид для отдыха, возможность порыбачить и вкусную рыбу к столу. Вон там можно взять в аренду мангал, купить уголь, розжиг, масло и все, что нужно для приготовления рыбы. Смотрители за отдельную плату приготовят все сами и подадут за столиком кафе. Члены команды радостно разобрали сдающуюся в аренду удочки и разбрелись по берегу. С Леной остались Рантин и Эрнаррен. Девушке не хотелось ловить рыбу, да и вообще она не выспалась, ведь на озеро полагалось прибыть на рассвете, поэтому, завернувшись в плед, Лена вскоре уснула, не мешая мужчинам наслаждаться утренней прохладой, лёгким туманом и довольно регулярными поклёвками. Солнце понемногу поднималось, в садках уже блескалась рыба. И когда клёв прекратился, все решили собраться на плотный завтрак. Возиться с рыбой не хотелось, так что её решено было отдать на обработку, а после замороженные тушки поднять на стрекозу, чтобы пополнить запасы яхты. Стол накрыли на непромокаемом пёстром покрывале. Биоразлагаемая посуда для пикников, готовые нарезки из ближайшего супермаркета, коробки и бутылки с напитками, несколько упаковок с быстрой едой на вынос. Поскольку команда парящей стрекозы не часто позволяла себе такие выезды, Еда казалась особенно вкусной, пусть и не полезной. После второго тоста Лена проснулась и активно начала таскать с тарелок кусочки сыра, пластинки мяса и рыбы. Рантир рассказывал, что продукты на их планете по большей части привозные, ведь производство и шахты занимают много места, но вот мясо, молоко и рыба местные. Под весёлую болтовню и смех разлили по третьему стаканчику сока с капелькой местной крепкой настойки, и вдруг, от воды послышался шум. Все обернулись. На озере кто-то утонул. Лучшие пловцы Элурен и Эрнарен замешкались. Они просто не умели плавать в озере. А когда справились волнения, мы подошли к кромке воды, и их уже опередил Рантир. Рыжик быстрыми сожонками добрался до утопающего, повозился, пытаясь не дать утянуть себя на дно, потом перевернулся на спину и так же быстро поплыл к берегу. Мужчины вошли в воду, приняли утопленника и помогли Рантиру выбраться на твёрдую почву. «Какая сильная!» – сплёвывая в воду, сказал Рыжик. «Чуть не утопила!» Команда между тем обступила Мэгги. Медичка воткнула в солнечное сплетение спасённой острое колено и орошала водой прибрежную травку. Незнакомая девушка с длинными светлыми волосами кашляла, рыдала, хватала воздух и умоляла никому не говорить, что она чуть не утонула. Ей предложили горячего какао, завернули в плед и стали спрашивать, как она очутилась в воде. Спасённая только головой мотала и заливалась слезами. К счастью для всех, минут через пять примчался бледный мужчина средних лет. Он бросил лёгкий кар на тропе, кинулся к утопленнице и принялся ощупывать её, приговаривая. «Цела, цела, дочь, ну как же так?» Мужчине тоже налили немного успокоительного и спросили, что же случилось. Оказалось, на противоположном берегу озера отдыхала с палатками большая семья. Девушка поспорила с кузеном, что переплывёт озеро, и почти выиграла спор, но вдруг начала тонуть. А добраться до неё с того берега было сложно. Спасатели прибыли как раз в момент объяснений с родителям. Пострадавшую осмотрели, убедились, что жива, поругали за самодеятельность и оставив брошюру с инструкциями на случай утопления, удалились. Между тем, встал вопрос, как девушку, которая называлась Каринной, и её отца доставить обратно к родственникам. Карр был четырёхместный, но мужчина выпил. Члены команды тоже приложились к настойке, и только Рантир и Лена пили сок. Пришлось Рыжику как единственному трезвому увозить гостей до их стоянки. Лена заверила парня, что не будет на него обижаться, но и сопровождать не будет. Жарко. Когда Карр всё же тронулся с места, Эгги улыбнулась и прижалась к Эрнарену. «Что-то ты знаешь, хитренькая моя!» шепнул Старлей, нежно целуя жену в щёку. Элена Лештаинт вежливо улыбнулась. Рантир не вернулся ни через час, ни через два. Элорен связался с ним через браслет и узнал, что на месте Храброго Спасителя любимой дочки, внучки, племянницы, кузины накормили и напоили той же самой настойкой, а потом не пустили. Ну как же можно нетрезвому мужчине топать вокруг озера одному? Вот сейчас все проветрятся, и тогда сразу отвезём. Погода была великолепная. После плотнейшего завтрака хотелось только валяться на берегу или плескаться на мелководии, так что команда никуда не пошла. Купались, загорали, потом надули мяч и долго играли. Кто-то поспал в тени деревьев, кто-то плавал на лодке. Когда солнце стало садиться, решили возвращаться в гостиницу. Элоренс снова связался с рантьером, но тот был пьян, и за него отвечала чья-то бабушка. Усмехнувшись, капитан оставил рыжику сообщение, потом вызвал летающее такси, и все дружно отправились в гостиницу, смывать песок, восстанавливать кожу и приводить себя в порядок перед вечерней прогулкой по городу. Рантьер появился только к полудню следующего дня. Команда парящей стрекозы завтракала в тени на просторной веранде отеля, с интересом наблюдая за тем, как потрепанный рыжик вываливается из авиатакси, одёргивает футболку и шорты. А потом осторожно, придерживая голову, направляется к лестнице. Меггих мыкнув показала флакончик с антипохмелием, и все заулыбались, предвкушая возможность потроллить вечного забияку. Однако утренний розыгрыш не удался. На площадку с визгом приземлилось ещё одно такси. Оттуда выпрыгнула знакомая команде блондинка с волосами, похожими на солнечные лучи, и бросив на пласт бетон корзину и какую-то одежду, кинулась к рантиру. Ренни, что случилось? Громко спрашивала она: "Почему ты ушёл?" Рыжик развернулся, крепко взял Карину за руки и что-то начал говорить ей практически на ухо. Они стояли так близко, а их объятия были так красноречивы, что Лена невольно вздохнула с облегчением, а Мегги проворчала: "Хорошо, что антидот с утра прихватила". Вскоре парочка поднялась на веранду, и смущённый рантьер попросил: "Мегги, можно мне антипохмелины и антидот?" Медичка вручила ему флакончик и стакан воды, а когда он выпил всё до капли, сказала: "А теперь ещё раз. Ты принял решение и просишь антидот?" "Да", рыжий смущённо улыбнулся и прижал к своему боку Карину. "Вчера я понял, что встретил девушку, с которой готов провести всю жизнь". Закатав рукав, улыбнулась альфинянка. После укола Рантир ушёл к себе приводить себя в порядок. А вот Карина осталась с командой. Ей принесли местный утренний напиток, напоминающий кофе, булочки и фруктовый салат. И Меги сразу принялась задавать вопросы. Карина легко на них отвечала. Да, она из большой и дружной семьи. Они часто отдыхают вместе. Рантьер произвёл на неё впечатление тем, что легко влился в семью. Обычно парни пугаются невероятного количества родственников, а рыжик очаровал и тётушек, и дядешек, и её строгих родителей. Лена с Меги переглянулись. Рантьер нашёл семью. большую, тёплую, в привычной ему среде. Конечно, легко и просто не будет, но парень не бедствует, а за время службы на яхте приобрёл много полезных навыков. Желаю вам счастья, улыбнулась Лена. Обязательно пришлём подарок на свадьбу. Мужчины поддержали это заявление. Ещё несколько дней команда провела на Алсиане. Меги нужно было отслеживать состояние арантира Элорено, уладить имущественные дела бывшего подчинённого, а самому рыжику хотелось, чтобы команда помогла ему купить дом в в котором он собирался жить после свадьбы с Кариной. К всеобщему удивлению, обрыв связи у Рантира прошел достаточно легко. Парень пометался одну ночь в холодном поту, а утром сбежал к невесте посоветоваться насчет лучшего района для покупки недвижимости. В итоге все дела команда уладила за неделю, и с долей облегчения поднялась на борт. На прощание Рантир крепко обнял Лену и пообещал назвать дочку в ее честь.